Глава 19. Редакция Кларион наконец-то приобрела человеческий вид и заработала в нормальном ритме. Маршал был рад этому. Наибольшая заслуга тут принадлежала новой секретарше Кармен. Меньше чем за неделю, взяв быка за рога, она, как нельзя лучше, заменила Эдди приведя в порядок и заново наладив всю канцелярскую работу редакции. Была еще только среда, а подготовка очередного номера шла полным ходом. По пути к кофеварке маршал остановился у стола Кармен. Новая секретарша протянула ему несколько свежих копий. «Тут несколько статей для Тома». Маршал кивнул. «Да, это о пожарной команде». Я разбила материал на три части – персонал, история и задачи. И мне кажется, что мы могли бы так и печатать его по частям. Том уже отработал первые две и уверен, что может собрать кое-что для третьей. Маршал был доволен. Пожалуй, пусть так и будет. Хорошо, что ты сумела разобрать его почерк. Карман уже прочла большую часть корректуры на пятницу, и у нее была готова половина копий для Джорджа. Она просмотрела конторские книги и оплатила все счета. Завтра она собиралась помочь Тому верстать номер, Фотографии закладки спортивного клуба были готовы. Маршал, приятно удивленный, только качал головой. «Рад, что ты у нас работаешь!» «Благодарю», — ответила Кармен с улыбкой. Маршал поставил варить кофе и только тут сообразил. Кармен нашла шнур от этой идиотской кофеварки. Пронося пару чашек свежезаваренного кофе в свой стеклянный кабинет, он одарил девушку восхищенной улыбкой. Единственное требование новой секретарши касалось расположения ее стола. Она попросила, чтобы его поставили прямо перед дверью маршала, и тот охотно согласился. Теперь стоило только повернуться и крикнуть, как кармен час исполняла его просьбу. Войдя в кабинет, маршал поставил одну чашку на стол, а вторую протянул длинноволосому хмурому парню, сидевшему в углу. Бернис устроилась на стуле, который прихватила из редакторской комнаты вместе с кофе. «Так на чем мы остановились?» – усаживаясь за свой стол, спросил Маршал. Кевин Витт, а это был он, потер лоб, отхлебнул глоток кофе, пытаясь снова собраться с мыслями. Он смотрел в пол, как будто именно там потерял их. Маршал подтолкнул его. «Окей, давай, по крайней мере, убедимся, что я все правильно понял. Ты был раньше, скажем, близким другом, Сузанн. А она была соседкой по комнате ПАД, сестры Бернис крюгер Правильно? вид кивнул. Это точно. Так что делала Сузан в Лунопарке? Понятия не имею. Как я сказал, она подошла ко мне сзади и сказала «Привет». Я ее не искал и не мог поверить, что это она, понимаешь? Но она взяла твой телефон и вчера вечером тебе позвонила. Да, потрясающе. Похоже, она свихнулась, несла какой-то бред. Маршал посмотрел на вида, потом перевел взгляд на Бернис и спросил ее. «И это оказалась та самая женщина-привидение, которую ты сфотографировала в тот вечер». Бернис была уверена. «Описание Кевина подходит к той особе, которую я видела, и к тому типу, что был с ней. Кассифу». Кевин выговорил имя так, как будто проглотил жабу. «Хорошо», – обескураженно произнес Маршал, пытаясь переварить все, что он сейчас услышал. «Давайте сначала поговорим о Кассифе, потом о Сузан, а затем уже о Патт». Бернис держала блокнот наготове. «Ты знаешь его полное имя?» Вид напряг память. «Алекс», «Алан», «Александр», что-то в этом роде. «Ладно, значит, начинается с А». «Это точно». «Так кто же он такой?» – спросил маршал. «Новый дружок Сузан, из-за которого она меня бросила». И чем же он занимается, где работает?» Вид покачал головой. «Не знаю, но у него полно баксов, настоящий пройдоха. Когда я про него в первый раз услышал, говорили, что он появился в Аштоне в колледже и что он покупает дома, что-то в этом роде. Да, этот парень богач, и он хотел, чтобы все вокруг об этом знали». Неожиданно вид вспомнил. «И Сузан говорила, что он хочет загрести весь город». «Какой город? Этот?» «Насколько я понял, да». «Но откуда взялся этот человек?» спросила Бернис. «С Востока, из Нью-Йорка, может. Я думаю, он принадлежит к избранным, тамошним заправилам». «Бернис, запиши, чтобы я позвонил Аллу Лэмсли из Таймс. Может быть, он сумеет напасть на след этого парня, если тот действительно из Нью-Йорка», проговорил маршал «Что ты еще о нем знаешь?» снова обратился он к Кевину. «Он такой таинственный, занимается какой-то мистической чепухой». Маршал начал терять терпение. «Ах, вот как! Постарайся-ка говорить яснее». Вид таращил глаза, ерзал на стуле и пытался сообразить, какими словами ему выразить свои мысли. «Видите ли, он гуру, колдун, один из тех странных фанатиков, и он втянул Сузан во всю эту чепуху. Ты имеешь в виду восточно-азиатский мистицизм?» Допытывалась Бернис. «Да». «Языческие религии, медитации?» «Да, вся эта чушь. Он ею занимался, и вместе с ним это профессорша из университета. Как бишь ее зовут?» Маршалу стало дурно от одного упоминания об этой женщине. «Лангстрат», — с трудом произнес журналист. Лицо Кевина просветлело. «Точно, так ее и зовут». «Значит, Кассив имел дело с Лангстрат. Они были друзьями». Ага, думаю, они преподавали вместе на вечерних курсах. И Сузанна на них ходила. Кассифа вроде бы специально пригласили читать там лекции. Все были так увлечены. По мне, он был похож на привидение. Ясно, значит, Сузанна ходила на курсы. И она просто свихнулась. Я имею в виду, по-настоящему свихнулась. На нее это подействовало сильнее, чем Кнарк. С ней стало невозможно разговаривать. Она всегда витала где-то в облаках. Теперь из вида не нужно было вытягивать слова клещами. Он воодушевился. Это-то, собственно, и начало раздражать. Она и вся эта компания разводили тайны, у них был свой собственный язык, и они старались скрывать от меня, о чем они там говорили. Сузан все время твердила, что я не посвящен, и поэтому не смогу ничего понять. Она отдалась этому Кассифу, и он ей завладел, я имею в виду по-настоящему. Он ей и сейчас владеет. «Ее нет, понимаете, она похожа на живой манекен». «И Лангстрад была в этом замешана?» «Конечно, но Кассив главная фигура. Он гуру, а Лангстрад его собачонка». «Значит, Сузан берет у тебя телефон и звонит, хотя прошло столько времени». «Она очень боялась», — заметил вид. «У нее серьезные затруднения, поэтому она просила найти вас и сказать все, что я знаю». «Еще она сказала, что знает кое-что о Патт». Бернис не терпелась разузнать больше. «Тебе она что-нибудь говорила о Патт?» «Нет, ничего, но она хочет связаться с вами». «А почему она тогда не звонит сюда?» Этот вопрос заставил Вида вспомнить еще кое-что. «Да, она сказала, что ваш телефон, наверное, прослушивают». Маршал и Бернис молча переглянулись. «Можно ли принимать всерьез эти слова?» «Как я понимаю, она мне позвонила как посреднику, чтобы я помог выйти на вас», — добавил он. «Выходит, ты единственный, на кого она действительно может положиться», — допытывался маршал. Вид пожал плечами. «Ну а что ты знаешь о Пат?» — спросила Бернис. «Что говорила о ней Сузан, когда вы еще были вместе?» «Самым трудным занятием для вида было что-либо, как следует вспомнить. э они с Пат были подругами, по крайней мере, какое-то время». Но, понимаете, Сузан бросила нас всех, когда сошлась с компанией Кассифа. Она меня выставила, и Патт тоже. Им стало трудно вместе, и Сузан все время говорила, что пад, точно как я, стоит у нее на дороге. Что она непосвященная и только путается под ногами. Маршал тут же задал ему вопрос, стараясь опередить Бернис. Ты думаешь, что компания Кассифа могла посчитать ее своим врагом? Ну, вид старался вспомнить яснее. Она полезла не в свое дело, я имею в виду, стало для них опасно. Однажды они повздорили серьезно из-за всех этих дел, в которых увязла Сузан. Пат не доверяла Кассифу и все время говорила, что он пудрит Сузан мозги. Глаза вида ожили. Да, однажды я разговаривал с Пат. Мы были на бейсбольном матче и говорили о том, что Сузан влипла в историю, что Кассиф ее полностью починил своей воле. Пат это ужасало, как и меня. Они с Сузан здорово ссорились, пока наконец Сузан не ушла из общежития и не сбежала с Кассифом. Она бросила университет и вообще все. Но были ли у Пат какие-нибудь враги? Я говорю о настоящих врагах. Вид старался раскопать в памяти то, что стерли время и алкоголь. Э да может быть. После того, как Сузан сбежала с Кассифом, Пад сказала, что собирается во всем разобраться. Кажется, она несколько раз встречалась с профессоршей Лангстрат. Как-то позднее я один раз случайно столкнулся с Патт. Она сидела в кафетерии в университетском городке и выглядела так, как будто не спала несколько суток. Я ее спросил, как она себя чувствует, но она не хотела со мной разговаривать. Я спросил, как ее расследование насчет Кассифа, лангстрад и всего прочего, но она сказала, что давно этим не занимается и ничего не узнала. Мне это показалось странным, ведь ее это сначала так сильно занимало. Я ее спросил, «Они что, за тобой охотятся?» Но она не хотела отвечать, сказала только, что я ничего в этом не понимаю. Потом она рассказала о каком-то инструкторе, каком-то парне, который помог ей выбраться из затруднений, и теперь все хорошо. Я понял, что она не хочет, чтобы я вмешивался, так что мне пришлось оставить ее в покое. Тебе не показалось странным ее поведение? взволнованно спросила Бернис. «Она была такая же, как всегда?» «Ничего подобного. Если бы я не знал, как она относилась к Кассифу, Лангстрад и всем этим мерзавцам, я бы подумал, что она из их компании. У нее был такой же отсутствующий вид». «Когда? Когда ты видел ее такой?» «Было заметно, что Кевину не хочется говорить на эту тему. Незадолго перед тем, как ее нашли мертвой. По-твоему, она была напугана?» «Может быть, намекала на каких-нибудь врагов?» Вид скорчил гримасу, вспоминая. Пат мне ничего не сказала, но я ее встретил еще раз и начал спрашивать о Сузан. Она вела себя так, как будто я был вор или бандит. Она закричала «Оставь меня в покое! Оставь меня в покое!» и хотела убежать. Потом она разглядела, что это я, и начала озираться по сторонам, как будто ее преследовали. «Кто?» Она сказала, кто? Вид посмотрел в потолок. Ну, как, бишь, звали этого парня? Бернис с нетерпением подалась вперед. Кто это был? Кто? Томас. Какой-то Томас. Томас? А фамилию она не назвала? Нет, не помню, чтобы она говорила фамилию. Я его никогда не встречал, никогда его не видел, но он ею владел, должно быть. Она вела себя так, как будто он ходил за нею по пятам. Говорил с ней, может быть, он ей угрожал, я не знаю. Похоже, она его по-настоящему боялась. «Томас», – прошептала Бернис, – «что ты еще знаешь об этом парне? Ну, хоть что-нибудь». Я его никогда не видел. Она не говорила, кто он и где она его подцепила. Но все это было так странно. То она уверяла, что он для нее главное в жизни, а в следующую минуту пряталась за мою спину и говорила, что он ее преследует. Бернис вскочила и направилась к двери. «У нас тут, может быть, есть университетский телефонный справочник?» Немедленно принявшись за дело, она начала копаться на полках и в ящиках шкафов. Вит сидел тихо. Он выглядел очень усталым. «Ты чудесно справился, Кевин. Кое в чем мы тут разобрались», — подбодрил его маршал. «Э, я не знаю, так ли важно, что я тут рассказал. Считай, что все очень важно». «Ну, о том, что у Патт был инструктор. Я думаю, что некоторые из компании Кассифа, может быть, и Сузан тоже, имели инструкторов». «Но, как я понял, Патт не хотела иметь с ними ничего общего». «Да, это верно». Маршал сменил тему разговора. «А какое ко всему этому имел отношение ты, кроме твоей дружбы с Сузан?» «Никакого. Я не хотел с ними связываться». «Ты где-нибудь учился?» «Да, бухгалтерскому делу». Но когда началась вся эта история, и потом, когда пад дошла до самоубийства, мне стало совсем плохо. И я не хотел быть следующим на очереди, понимаешь? Он смотрел в пол. Моя жизнь с тех пор превратилась в сплошной ад. Ты работаешь? Да, на лесопилке у братьев Горст, за Бейкером. Кевин покачал головой. Никогда не думал, что опять встречу Сузан. Маршал повернулся к своему столу и поискал листок бумаги. «Будем держать связь друг с другом. дай ко мне свой адрес и телефон, домашний и рабочий». Вид продиктовал. «Если меня там не окажется, можешь искать меня в лесной таверне, в бейкере». «Отлично. Если Сузан снова объявится, дай нам знать в любое время суток». Маршал протянул Виду визитную карточку. Берни свернулась с телефонным справочником. «Маршал, тебя к телефону. Я думаю, что-то важное», — сказала она. Потом повернулась к Кевину Виду. «Кевин, давай пробежимся по справочнику. Может быть, обнаружим полное имя этого парня?» Вид вышел вместе с Бернис, и маршал поднял трубку телефона. «Хоган, это тэд Хармель!» Маршал поискал на столе ручку. «Привет, тэд я рад твоему звонку!» «Значит, ты говорил с Элдоном!» «А Элдон говорил с тобой!» Хармель вздохнул. «Ты зарабатываешь себе неприятности, Хоган!» — Ладно, я тебе кое-что скажу. Есть у тебя чем записывать. — Да, начинай. Бернис попрощалась с видом и проводила его до двери. В этот момент маршал вышел из кабинета. «Нашли — Нашли? — спросил он. — Ничего. Нет там никакого Томаса. Ни по имени, ни по фамилии. — Все равно это ниточка. — Кто тебе звонил? Маршал внимательно посмотрел на исписанный листок. — Слава богу, за хоть небольшие на успехи. Это был Тед Хармель. Лицо Бернис просветлело, когда маршал пояснил. «Он хочет встретиться со мной завтра утром. Я записал, как к нему проехать. Думаю, это довольно далеко. Хармель по-прежнему страшно напуган, как и все, кто из города. Я вообще удивлен, что он не заставил меня приехать в маскировочном костюме». Хармель ничего не говорил о нашем деле. «Нет, не по телефону же. Это должен быть разговор с глазу на глаз». Маршал подался вперед и добавил тише. «Тед тоже считает, что наш телефон прослушивают». «Но как узнать, так ли это?» «Этим ты и займешься. И вот еще несколько заданий». Бернис взяла со стола блокнот и стала записывать то, что говорил ей Маршал. «Проверь телефонный справочник Нью-Йорка. Уже сделано. Нет там никакого «а» Кассифа». «Зачеркни. Дальше». Свяжись с торговцами недвижимостью в городе, на случай, если вид прав, и Кассив скупает дома. И хорошо бы посмотреть фермы тоже. Ладно. И выбери минутку, узнай, кто теперь владеет магазином Джо. А разве это не сам Джо? Нет, он принадлежал Джо и Ангелине Карлуччи. Я хочу знать, куда они пропали и кто купил магазин. Постарайся получить конкретные ответы. А ты свяжешься со своим другом в Таймс? Да, слэмли маршал сделал пометку. «Это все?» «Пока все. Между делами постараемся все-таки не забывать и газету». Все это время и в продолжении встречи с Видом и при всем последующем разговоре Кармен сидела за своим столом, занятая работой, и по ее виду можно было заключить, что она не слышала ни единого слова. Утро прошло в спешке. Критическая минута сдачи номера в печать приближалась с ужасающей быстротой, но к 12 часам редактор был готов ввести номер в типографию, и работа вошла в обычное русло. Маршал позвонил в Нью-Йорк Таймс Лэмли своему старому товарищу по оружию. Тот записал всю имеющуюся у Маршала информацию о таинственном кассифе и обещал начать действовать немедленно. Кладя одной рукой трубку на рычаг, второй Маршал уже тянулся за пиджаком. Следующим пунктом была встреча с затворником Тедом Хармелем. Бернис отправилась выполнять свои задания, она поставила красную Тойоту возле бывшего Джо Маркет, который теперь назывался Аштон Меркантиль. Минут через 30 она снова завела мотор. Время было потеряно, но напрасно. Никто ничего не знал. Продавцы были все новые, нанятые совсем недавно, хозяин отсутствовал и неизвестно было, когда он появится. Одни никогда не слышали имя Карлуччи, другие знали его, но не имели понятия, что с ним случилось. Старший продавец попросил ее, наконец, не отвлекать служащих во время работы. Так обстояло дело с конкретным ответом. Теперь настала очередь агентств по продаже недвижимости. Джон Смит Риэлти расположился на краю делового района в старом доме, перестроенном под офис. Перед зданием по-прежнему красовался чудесный сад с высокой сосной посередине и затейливым почтовым ящиком в виде бревенчатого домика. Внутри офиса было уютно, приветливо и тихо. По стенам на планшетах расположились многочисленные фотографии домов. Под ними карточки с описанием здания, внутренних удобств, окрестностей, расстояния до ближайших магазинов и последнее, но немаловажная его стоимость. «Ой-ой-ой, сколько вынуждены платить люди за дом в наши дни!» Из-за письменного стола в бывшей гостиной поднялась молодая дама. «Чем могу служить?» — с улыбкой спросила она Бернис. Улыбнувшись в ответ, Бернис вежливо обратилась к служащей. «Я хочу задать вам несколько вопросов. Может быть, они покажутся вам странными. Вы не возражаете?» «Нет, конечно. Имели ли вы в течение последнего года...» или немного раньше дела с человеком по имени Акасьев. Как пишется его фамилия? Бернс продиктовала и пояснила: "Видите ли, мне необходимо связаться с ним по личному делу, и я хотела бы узнать его телефон или адрес, или хотя бы какие-нибудь координаты". Молодая дама взглянула на имя, записанное на листке, и сказала: "Я здесь недавно, точно не знаю, но я могу спросить Розмари. Можно ли мне пока посмотреть микрофиши?" «Конечно. Вы знаете, как искать?» «Да». Женщина отправилась вглубь офиса, где Розмари, скорее всего, жена шефа, сидела в кабинете, устроенном бывшей спальной. Бернис слышала, как она разговаривала по телефону. Нужно было ждать, чтобы получить от нее ответ. Бернис подошла к каталожному ящику. «С чего же начать?» Она посмотрела на карту Аштона и его окрестностей, висевшую на стене, и нашла на ней магазин Карлуччи. Сотни маленьких фотокадров были расположены в каталоге по порядку. Район, часть города, квартал, номер дома. Берни сначала пришлось просмотреть немало микрофишей, прежде чем она нашла нужный и вставила его в аппарат. «Простите», – послышался раздраженный голос. Это была Розмари, направляющаяся к ней. «Мисс Крюгер, микрофишем могут пользоваться только наши сотрудники. Что вы хотите, чтобы я вам отыскала?» Бернис говорила спокойно, стараясь скрыть досаду. «Ах, вот как, извините, вы не могли бы назвать нового владельца Джо Маркета?» «Я его не знаю». «Но я думаю, что информация о нем должна иметься в аппарате». «Нет, вряд ли. Некоторое время архив не велся. Но не могли бы вы проверить?» Размари игнорировала просьбу. «Чем еще могу служить?» Бернис не позволила сбить себя с толку. «Относительно моего первого вопроса, Имели ли дело с неким Кассифом за последние два года или около этого? Нет, никогда не слышала такого имени. Но может быть кто-то из служащих? Они тем более ничего не знают. Бернис хотела предложить спросить их самих, но Розмари оборвала ее. Я знаю лучше, неизвестно все, что они делают. Бернис решила попробовать зайти с другой стороны. Может быть у вас есть реестр? Нет, у нас его нет». Резко ответила Розмари, что-нибудь еще? Бернис надоело притворяться вежливой. Даже если бы вы очень хотели мне помочь, я не стану вас больше затруднять. Вы можете вздохнуть спокойно. Бернис поспешила уйти, чтобы окончить эту нечестную игру.